пилок Поверить не могу, говорит Тереза. Моя сестра — королева Аурихейма. Это ненадолго, отвечаю я. Перехватываю ее взгляд и добавляю. По меркам Элинари. По меркам Элинари — это одно мгновение. Льер обнимает меня за талию. Сегодня день нашей свадьбы. Точнее не так. «Сегодня день нашей второй свадьбы. Первая состоялась в Аурихейме. Вторая — в Легенбурге. Точнее, под Легенбургом. По собственному опыту, представляя, что совместимость гостей из первого и второго мира в одном не получится, по крайней мере, пока, я решила, что так будет лучше. Арка нас все-таки благословила после долгого и обстоятельного разговора с Льером. К счастью, теперь он тоже ее видит и сумел убедить Эртею в том, что мы достойны благословения. Правда, после этого целый вечер называл ее упертым волшебным деревом. Но сути это не меняет. Со мной она говорить не пожелала, ссылаясь на то, что я неблагодарная и не имея ни малейшего представления о том, кому надерзила В целом представление я теперь, конечно, имею, но у меня еще множество пробелов по истории Аурихейма, которые стоит восполнить. С помощью Льера я с каждым днем узнаю все больше, и мне все легче понимать цивилизацию и мир, который я когда-то считала своим ночным кошмаром и который теперь стал для меня домом. Надеюсь, вы сумеете позаботиться о моей сестре. Тереза пристально смотрит на Льера. Ей нелегко было примириться с мыслью, что я буду жить в другом мире. Впрочем, гораздо сложнее ей оказалось смириться с мыслью, что она тоже Элинари. «В этом можете не сомневаться», – произносит Ильер, – «но рука его на моей талии напрягается. Ему тоже достаточно сложно забыть прием, который ему оказали, когда мы впервые вернулись в Мортенхейм вместе». Впрочем, зная моего брата, можно сказать, что все прошло хорошо. Винсент всего лишь сообщил Ильеру, что он меня недостоин и меня не получит. После этого пришлось применить все свои дипломатические способности чтобы разрешить межмировой, буквально, конфликт. Стоило немалых трудов убедить Винсента в том, что кроме Льера мне никто не нужен. Тереза отреагировала гораздо спокойнее, хотя первые несколько визитов всерьез присматривалась к моему будущему мужу. Когда произошел переломный момент, я затрудняюсь сказать, но сейчас ее к нему отношение было совершенно другим, нежели чем при первой встрече. Я это видела и чувствовала, поэтому положила руку на ладонь Льера и улыбнулась. ты «Тереза шутит», — мягко сказала я и укоризненно посмотрела на сестру. Та приподняла брови. В эту минуту поздравлять нас подошли Эльгер и шарлота Если честно, я не думала, что они примут мое приглашение, но неожиданно они приняли. Еще более неожиданно. Мой брат прилюдно извинился перед Эльгером и его женой за, оказанное ранее недоверие, недостойные отношения. После чего между ним и Луизой окончательно воцарился мир. Взглянув в их сторону, я поняла, что ни время, ни даже серьезная размовка, длинною в год, их чувства не приглушила. Винсент и Луиза до сих пор смотрели друг на друга с такой любовью, когда думали, что никто не видит, особенно мой брат, что мне хотелось улыбаться. Впрочем, теперь я улыбалась всё чаще. При дворе меня называют Солнышком. За глаза, разумеется, потому что звать ее Айльверство Солнышком достаточно сложно. Моя магия стала еще сильнее, и мне кажется, что это еще не предел. Мне хочется верить, что наше с Ильером правление возродит не только Аурихейм, но и двор жизни. Пусть даже нам отведено для этого безумно мало по меркам Элинари времени. Поздравляем. Следующее поздравление уже от Винсента и Луизы. Луиза меня обнимает, и мне кажется, что сердце разорвется от счастья, когда брат впервые пожимает руку Льеру. Поздравления на нас продолжают сыпаться, сыпаться и сыпаться. Мы то улыбаемся гостям, то слушаем тосты, то танцуем. В нашем мире я вышла замуж за Ричарда Аддингтонского, проще говоря, нового графа Аддингтона, которому ее величество Бриана за какие-то особые заслуги даровала давно оставшийся без присмотра титул аристократа-заговорщика. По этому поводу злые языки тоже прошлись, но мне все равно. При Энгерийском дворе и в нашем поместье мы будем появляться не так часто. Говорят, новый граф Аддингтон очень любит путешествовать и хочет показать своей жене весь мир. Это придумал Винсент, и, честно говоря, я ему благодарна, потому что совместить нашу цивилизацию и Аурихейм достаточно сложно. Альер считает, что рано или поздно настанет время, когда Элинарии люди смогут принять друг друга. Я же пока не столь оптимистична, особенно вспоминая Амалию и все, что тысячелетиями творилось в Аурихейме. Амалия, кстати, тоже выходит замуж. Родители подыскали дочери мужья, кого-то из местных аристократов. И мы с Альером решили, что ей точно не стоит возвращать память. Пусть все остается как есть. Для девушки это шанс начать новую жизнь и быть счастливой. Есть еще одна причина, по которой я считаю, что элинарии и люди пока не готовы друг друга принять. Первые по-прежнему относятся к людям как к смертным, и мне потребуется не год и не два, чтобы это изменить. Если честно, не уверена, что у меня это вообще получится. Но я постараюсь. По крайней мере, сделаю все от меня зависящее. Графиня. Граф Аддингтон. Поздравление от Уитмаров. Камилла Уитмар смотрит на меня снисходительно, а при взгляде на Льера чуть ли не облизывается. Честно говоря, в этот момент мне становится смешно, потому что за все время рядом со мной он ни разу не взглянул на другую женщину. Не просто не взглянул. Их для него не существует. Хотя с той минуты, как Льер стал повелителем Аурихейма, поклонниц у него стало еще больше. Элинари рядом с ним оказываются в самых провокационных нарядах и всячески показывают, что не против стать фаворитками. Но Льера, кажется, это тоже забавляет. Удивительно, что это забавляет меня. Должно быть, я отчасти переняла мышление Элинари, А может быть, все дело в том, что я просто безоговорочно ему верю. Верю и знаю, что он только мой. Уитмары рассыпаются в поздравлениях и отходят. За ними следуют остальные. Имя Аддингтона долгие годы было запретным, и вот оно звучит снова. Звучит в стенах его много лет стоявшего закрытым замка. По иронии судьбы в мире людей, я ношу имя того, кто чуть было не разрушил мою жизнь. Но граф адингтон считающий, что манипулирует людьми с помощью знаний Мааджари и внушения, сам стал игрушкой в руках кукловода. Помимо прочего, памяти Золтера нашлись воспоминания и о нем. Пустота, теперь я по своему опыту знала, что она способна проникать в мысли. Предупредила его о возможном крахе на грани победы, и он долгие годы ставил эксперименты по вживлению сознания, ушедшего за грань в тело другого Элинари. Эксперименты успешными не были. До появления Агальдера, мое соседство с садингтоном стало тем, что впоследствии позволило Золтеру доработать заклинание и подчинить себе Эльера, но я больше не хочу об этом думать. Сегодня для нас действительно начинается новая жизнь. «Как же я устала ото всех этих церемоний!» — говорю мужу, когда праздник заканчивается. Мы с Льером поднимаемся в спальню в замке адингтона Оживлять целый замок, просто ради того, чтобы отпраздновать нашу свадьбу, я считала нерациональным. Но Винсент на этом настоял. «Моя сестра выйдет замуж по законам нашего общества», сдвинув брови, произнес он. «Или не выйдет никак. Пришлось соглашаться. Тонкости дипломатии никто не отменял. Зато теперь я имею полное право «Называть тебя своей и в твоем, и в моем мире», — говорит Льер и целует мои пальцы. «Я смеюсь. Я твоя во всех мирах. И это не обсуждается. Он привлекает меня к себе. Это правда. Не могу дождаться, когда сниму с тебя это платье. Льер!» — возмущаюсь я. «Ты уже снимал с меня платье. И не один раз. На моей руке, помимо кольца, браслет, знак благословения» а наша брачная ночь в Аурихейме стала одной из самых волнующих. Такое красивое еще не снимал. Легонько ударяю его по руке. «Эй, то есть все предыдущие были некрасивые?» «Я такого не говорил». «А что ты только что сказал?» Смотрю ему в глаза и не могу насмотреться. «Что без платья? Ты еще прекраснее, чем в нем». «Прекрати. Чувствую, что краснею. Даже не подумаю». «Ты прекрасна в любой одежде», — говорит он, — «и без нее. Но мне всегда мало. Мне всегда будет мало тебя, моя королева». Я знаю, что это правда, потому что это то, что я чувствую сама, и еще самую малость, потому что в самом скором времени нам придется воздержаться от подобного проявления чувств. Я хотела приберечь эту новость до Аурихейма, Но теперь понимаю, что лучшего момента и придумать сложно. Мне очень важно знать, что об этом думает он. Поэтому, чуть подавшись к нему, закусив губу, я говорю. — У тебя скоро будет наследник. Льер сжимает мои руки неожиданно сильно и отстраняется, чтобы вглядеться в мое лицо. — Это правда? — неожиданно глухо спрашивает он. — Мы же договорились, что между нами... «Исключительно правда, мой король», — отвечаю я. И замираю, потому что его радость отзывается во мне. Льер подхватывает меня на руки, кружит прямо на ступеньках, а проходящие по холу гости неодобрительно косятся в нашу сторону. Впрочем, сейчас мне совершенно нет до них дела. Я цепляюсь за плечи мужа, смеюсь и шепчу ему в губы. «Не урони!» «Никогда!» Неожиданно серьёзно отвечает он, а потом перехватывает осторожно и нежно и несёт наверх. Конец книги. Читала Галина Кейнс.